Глава 5 Гость из другой ветви. Солнце умирало на горизонте, роняя капли алого сияния, похожие на капли крови. Артем прищурился, глядя на солнечную дорожку из алых бликов, протянувшуюся через все озеро к песчаному откосу, где он лежал. Пора было одеваться и уходить в палатку, из которой слышались музыка и женский голос – Зарима готовила ужин и подпевала известный лайв-группе Ки Самур. Бросив последний взгляд на далекие пологие холмы, такими на Марсе казались даже высочайшие горные системы, Артем поежился и побежал к палатке. Внутри было тепло, светло и уютно, пахло грибным супом и пригорелым молоком. «Каша?» — понюхал он воздух. Сбежало молоко, сморщило носик Зарима, Она была беременна, хотя животик был еще едва заметен. «Купался?» «Уже холодно», — махнул он рукой. «Почти ноль. Ночью будет под минус двадцать». «А нам тепло», — засмеялась молодая женщина. «Очень хорошая палатка. Можно всю жизнь в такой прожить. Как у вас говорится, с милым рай и в шале?» «В шалаше», — улыбнулся Артем, обнимая жену. «Хотя в шалаше мы жить не станем». У нас будет классный домик на земле, на берегу речки, со всеми мыслимыми удобствами. Будет где разгуляться малышу. Как он там? Не беспокоит?» Зарима погладила себя по животу. «Нет, тихий. Ну и хорошо. Давай ужинать. Потом погуляем, звезды на небе посчитаем. Тебе обязательно надо гулять, тем более, что марсианская гравитация меньше земной. Ты мне это уже третий раз говоришь». «Потому что ты меня не слушаешься. Сидишь целыми днями в палатке и смотришь видео». «Совсем даже не целыми днями!» – запротестовала полюситка. «Я утром гуляла. Потом мне стало грустно». «Почему?» «Дом вспомнила, деревню, маму с папой. На полюсе такая же природа, воздух, даже цвет горы песка». «Можем слетать туда. Иксаидский маяк не работает. Спайдер-система отключена». «Давай слетаем!» — загорелась Зарима. «Давно не виделась с Марой, с дедушкой. Они обрадуются». «Без проблем. Побудем здесь еще пару дней и устроим экскурсию на полюс. Там сейчас работают коммуникаторы и безопасники, проверяют, не осталось ли на планете могильников живыми джинами и молескорами. Но я попрошу отца, и нам разрешат посетить твоих родственников». Зарима обняла мужа, и он пошел мываться и переодеваться. Затем они ужинали, смотрели новости, обнимались, любили друг друга, отдаваясь страсти бережно и осторожно, чтобы не помять будущего ребенка. Потом гуляли под лиловато-фиолетово-марсианским небом, считая редкие звезды. В отличие от Земли, звезд здесь было видно по ночам гораздо меньше, а когда утомленная, но довольная Зарима уснула, зазвонил инфор. Артем вышел из палатки, включил обратку. Над квадратиком наручного инфора вырос объем видеосвязи. «Привет, внук», — сказала голова Игната Ромашина. «Не разбудил?» «Еще нет», — мотнул головой Артем, озадаченный и обрадованный звонком деда. «Как отдыхается?» «Нормально. Собираемся махнуть на полюс, пообщаться с родичами за Римы. «Дело хорошее. Но у нас тут...» «Появилась одна неожиданная проблемка. Не желаешь подключиться?» Артем оглянулся на купол палатки. «В принципе, я готов, если Заря не обидится. Я обещал ей две недели спокойного отдыха. А что случилось?» «С одной стороны, ничего особенного. С другой, весьма интересная информация. Приходи в управление к Калаеву. Поговорим». «Как же я брошу Зарю? За ней присмотрит дружина Гуатамы, пока ты будешь у нас». «Думаю, часа хватит на рандеву. Подключись к спруту». Артем подумал, кивнул. «Хорошо, буду минут через двадцать». Он вернулся в палатку, поколебался немного, предупреждать ли жену о том, что его не будет рядом какое-то время, и решил не беспокоить. Зарема спала, и лицо у нее было спокойное и ясное, лицо человека, не отягощенного никакими дурными мыслями. Артем нашел в багаже бусинку личной рации, закрепил в ухе слуховой сенсор, нагубил ларинг на виске мне маслинг и под черепной коробкой развернулся тихо шелестящий объем комплексной связи с Прута, позволяющий оперативно выходить на доступные уровни службы безопасности УАЗ. А поскольку Артему недавно присвоили звание федерального полковника, он имел доступ к очень высоким чиновникам СБ, включая директора. В ухе проклюнулся мужской голос. «Седьмой, я Гаутама, готов к обслуживанию. Привет, Гау, я нахожусь на юге Дрим-каньона. Я в курсе, мы над вами. Последите за палаткой, пока я буду отсутствовать. Не подпускайте никого. Без проблем, седьмой, можешь на нас положиться». Артем бросил взгляд на небо, где просиял тонкий лучик света, сигнал зависшего над Марсом спейс Разорки, и нырнул в палатку. Переоделся в уник официала службы, послал жене воздушный поцелуй. Тихонько нашептал домовому приказ попросить у жены прощения, если она проснется раньше, чем он вернется, и вышел из палатки. Включил микрик, портал индивидуального пользования, который перенес его в кабину ближайшего терминала метро. Через минуту он уже выходил из кабины метро управления. В кабинете Калаева друга и соратника деда Игната его ждали трое. Старший Ромашин, хозяин кабинета с роскошной седой шевелюрой и ксенолог Ивка Гилберт Шомер, похудевший, загорелый, удивительно изменившийся после того, как он побывал в шкуре ангелоида, послужив его представителем. Игнат был одет в необычного фасона уник, темно-серый, серебряными нитями и выглядел как-то странно. Артем даже не понял сразу, что его смутило, пока не обратил внимания на волосы деда. Прическа у Ромашина-старшего была другая. Игнат усмехнулся, оценив взгляд внука. Артем опомнился, бросил два пальца к виску. «Подполковник Ромашин, по вашему приказанию...» «Проходи, садись», — сказал Калаев. Артем пожал руки присутствующим, сел за стол. «Как жена?» — благожелательно посмотрел на него Шомер — «На пятом месяце». «Мальчик, девочка?» Артем посмотрел на деда, спрашивая взглядом, отвечать на вопросы или нет, потом кивнул. «Мальчик». «Как назовете?» «Я хочу Аристархом, жена Родобором». Мужчины переглянулись. «На ком остановитесь?» Артем улыбнулся, бросил еще один взгляд на деда. «Разберемся». «К делу, милостивый государь!» Потер руки Калаев. «Артем, мы тебя вызвали...» «По очень необычному делу. Не знаю даже, с чего начать. Ты что-нибудь слышал о теории фрактальной вселенной?» «Нет», — отрицательно покачал головой Артем. «О древе времен? В институте мы изучали теорию времени. Это не совсем то», — вставил слово Шомер, глянул на Калаева. «Можно я объясню ему на пальцах?» Начальник службы безопасности кивнул. «Во-первых, время может быть многомерным», – начал ученый. «Во-вторых, в разных вселенных время представляет собой разные материальные инсталляции. Оно может быть транзитивным, субстанциональным, жидким, твердым, газообразным, объемным, конформным, многомерным, выражать разные системы движений». «Гилберт», – сказал Калаев. «В общем, время – исключительно разнообразная категория». — закончил Шомер. — Так вот, наша Вселенная представляет собой одну из ветвей фрактального дендроконтинуума или ветвь древа времен, повернутую относительно других ветвей на определенный угол квант-поворота. — Откуда это известно? Шомер прищурился, косо глянул на молчавшего Игната Ромашина, подмигнул ему. Эту теорию начали разрабатывать еще в 20 веке, в частности, физик Курт Гёдель. Потом продолжили в 21-м, да и в наше время над этой теорией работают люди. Однако она так бы и осталась теорией, не подтвердись на практике. Артем недоверчиво посмотрел на ученого. Каким образом? Шомер снова оглянулся на старшего Ромашина. «Как ты думаешь, этот человек похож на твоего деда?» Артем нахмурился, перевел взгляд на Игната и встретил его ответный взгляд, странно задумчивый, благожелательно оценивающий, заинтересованный. «Это и есть дед?» Артем вгляделся в лицо Игната, и ему показалось, что перед ним совсем чужой человек. «Кто вы?» Игнат Ромашин кивнул тот с мягкой усмешкой, но из другой ветви. «Какой другой?» Внезапно открылась дверь кабинета, вошел еще один гость. Все оглянулись на него, Артем тоже, и замер с открытым ртом. Это был второй Игнат Ромашин, но знакомый, с коротким седым ежиком волос, с темным от пустотного загара лицом, в стандартном голубом унике. «Дед? Что происходит?» «Дед, дед!» — проворчал второй Игнат Ромашин. «Извините за опоздание. Вы ввели его в курс дела?» «Вводим!» — коротко сказал Калаев. — Ясно. Настоящий Игнат сел рядом с чужим, и теперь Артем окончательно убедился в том, что первый дед отличается от второго. Итак, внучок, что тебе понятно? — Откуда? Как он? Если это не Грим, почему он здесь оказался? Мужчины переглянулись. — Правильный вопрос, — проговорил Шомер одобрительно. Мне он тоже пришел в голову первым. «В принципе, это неважно», — сказал настоящий Гнат. «Хотя, если бы не существовало способа перехода из ветви в ветвь, никто к нам не пожаловал бы, считая наши дубли кое в чем нас опередили. Но суть в другом. У них там свои проблемы и свои герои. Однако они сумели проникнуть в другие ветви и познакомиться со многими родственниками по генетическим линиям, насчитывающим целые клоны». «К примеру, генетическая линия Ромашиных насчитывает...» Игнат посмотрел на своего визави. «Сколько нас всего?» «Примерно 13 миллиардов копий», — ответил первый Ромашин. «Понял?» «Не совсем», — мотнул головой Артем. «Откуда копии? Как они получаются?» «Каждая ветвь или, проще, метавселенная», — ответил Шоммер, «делится на копии каждый последующий квант времени». Копии получается столько, сколько потенциальных вариантов развития может допустить физическая ситуация. Затем последующие копии тоже делятся, и так почти до бесконечности, пока полностью не исчерпаются все вероятностные вариации. Понимаешь? Как будто... Представь, что наша реальность разделилась на две, а в каждой есть мы. Но в нашей ты ответил как будто, а в копии промолчал. Эти отличия постепенно накапливаются, пока не произойдет качественный переход или обрыв линии. В результате Большая Вселенная представляет собой непрерывно растущий ком мыльной пены, фрактал времен. Мы живем в одном таком пузырьке, а твой дед второй в каком-то из соседних. Кстати, насколько я понял, в той ветве у него нет внука, так? Игнат Гость кивнул. «Внучка». Шомер посмотрел на ошеломленного Артема. «Поздравляю, у тебя есть фрактальная сестра». «Давайте вернемся к делу», — сказал озабоченный Калаев. «У него еще будет время обдумать устройство Вселенной и побеседовать со своим родичем из соседней ветви». «Да», — заговорил настоящий Гнат. «хотя мы и будем говорить о времени, у нас его мало». «Артем, у твоей зари мы сохранились связь с Ламкой». «Что?» Артем не сразу понял смысл вопроса. «А, не знаю, не спрашивал. Может быть...» «Если нет, вообще отпадает смысл вникать в суть проблемы», — мрачно сказал Калаев. «Да или нет? Зарима знает, где его искать?» Артем заставил себя успокоиться под взглядами старших, помедлил. «Думаю, знает. В таком случае продолжим». «Проблема вот в чем», — начал настоящий Игнат, покосился на гости. «Давай лучше ты». «Наша хроноразведка», — продолжил второй Гнат, — «случайно вышла на ветвь, где обосновался один деятель, дьявол, по терминологии ее жителей, который вознамерился избавиться от конкурента, земного человечества, единственной гуманоидной цивилизации в той ветве. Сам дьявол, естественно, представляет собой конгломерат негуманоидных цивилизаций, базирующийся на нелинейных логиках абсолютно волевой нетерпимости». Мы бы хотели помочь нашим родичам выжить. Если у вас и в самом деле есть выход на таких могучих помощников, как джинны, то есть боевые суперроботы, иксоидов и гиперптеридов, то задача решаема. Если нет, мы попробуем найти помощников в других ветвях. Но, похоже, ваша ветвь в этом смысле уникальна. Во всяком случае, в соседних ветвях мы джинов не нашли. Что скажешь... «Поинтересовался у внука настоящий Игнат. А что нужно?» Артем внутренне поежился, все продолжали разглядывать его, и торопливо добавил «Я, конечно, согласен помочь, только не понимаю, что мы обязаны сделать. Конкретную задачу тебе поставит он», кивнул Игнат настоящий на Игната гости. Вообще же надо будет найти ламку, перейти с ним в ту ветвь, где дьявол гасит звезды, пытаясь в первую очередь погасить солнце, и вежливо попросить его успокоиться. С ламкой это можно будет сделать проще. Артем покачал головой. Боюсь, он не станет нас слушаться. А вот это уже твоя проблема, сказал Калаев. Поговори с женой, пусть она убедит Джина послужить доброму делу. Попробую, хотя я могу пойти с ним, сказал Шоммер. Интересно было бы сравнить параметры той ветви с нашими. В этом нет необходимости. Хочется, перехочется, а, э, промямлил Артем. Такой вопрос: чем та ветвь отличается от нашей в глобальном э, плане? Время в той ветви, как и у нас, ответил первый Ромашин. «Есть динамическая характеристика континуума, иными словами, это количественная и качественная мера движения. Однако есть глубокое отличие базовых параметров». «Ну-ну», заинтересовался Шоммер. «если главный этический закон нашей метавселенной, да и вашей тоже, можно сформулировать как «везет сильнейшему», то у них он звучит так «везет влюбленному». В кабинете наступила тишина». Это правда, хмыкнул Калаев. Первый Игнат с улыбкой кивнул. Можно сформулировать эти законы иначе, но смысл будет тот же. А какому физическому состоянию они соответствуют? Живо заметил Шоммер, как их различие сказывается на различии физических параметров континуума. Могу ответить лишь в этическом плане. В наших метавселенных жизнь возможна. Однако требуется определенные усилия, чтобы она развивалась и не уничтожила себя. В той ветви, где в дела человечества вмешался дьявол, разумная жизнь ограничена таким нелогическим параметром, как любовь. Разум, приступающий этот закон, в конце концов исчезает. И все же я не понял. Подискутируем на эту тему потом, прервал Шомар и Калаев. Вернемся к насущным вопросам. «Я бы хотел задать еще один вопрос нашему гостю», — не унимался ученый, — «вполне конкретный. Каким образом вам удается путешествовать из ветви в ветвь?» «Это длинная история», — сказал первый Игнат. «Хотя бы в двух словах». «Ну, если вы не возражаете», — Ромашин Чужой бросил взгляд на Калаева. «В одной из ветвей была создана своеобразная шахта для бурения времени». Мы назвали ее стволом. Неожиданно для его создателей ствол внедрился в уже существующую транспортную сеть, трансгресс, соединяющую абсолютно все ветви. С тех пор мы имеем возможность с помощью этой сети посещать почти все метавселенные древо времен. Почему почти? Потому что существуют ветви с такими физическими законами, которые не позволяют жить в них человеку, Многие ветви вырождаются, схлопываются в сингулярность, ну и так далее. Кто создал трансгресс? Самые первые разумники, чье рождение скрыто в бездных времен. Наши ученые называют их корневыми. Зачем это им понадобилось? «Гилберт, остановись», — сказал Калаев. «Успеешь потешить свою любознательность. Итак, ваше решение, милостивый государь. Артем?» Младший Ромашин сжал губы, сдерживаясь, чтобы не показаться легкомысленным. «Я готов?» «Хорошо. Мы со своей стороны сделаем все возможное», — Калаев перевел взгляд на второго Игната. «Ты не в курсе, чем сейчас занимается Селим фон Хорст?» «В курсе», — усмехнулся Ромашин-старший. «Выращивает кактусы у себя на участке». «Кактусы?» Калаев озабоченно поскреб пальцем переносицу. «Зачем?» «Наверное, ему нравится это занятие. До похода с Артемом он выращивал цветы. Теперь кактусы. Странное увлечение для полковника особого отдела контрразведки. Бывшего полковника. Мы можем привлечь его для участия в походе?» «Не знаю, не уверен. Ты же знаешь, он дважды побывал в шкуре Негуман и едва ли сохранил все человеческие качества». «И все же поговори с ним. Лучшего напарника нам не найти». «Я сам поговорю», — пробормотал Артем. Все изучающие посмотрели на него. Настоящий Игнат пожевал губами, но ничего не сказал. Игнат-гость спросил, «О ком идет речь?» «Полковник фон Хорст занимался расследованием истории с джиннами почти с самого начала», — нехотя произнес Калаев. Ему удалось проникнуть на планету с могильниками, внутри которых были захоронены гиперптеритские боевые роботы. Но ну, давайте лучше поговорим об этом отдельно. Я отдам всю имеющуюся по этому делу информацию. Я могу идти? осведомился Артем. Иди, сказал настоящий Игнат. Поговори за ремой. Я загляну к вам через пару часов. Мы отдыхаем на Марсе, знаю. Артем коротко поклонился. Вышел. Первый Игнат задумчиво смотрел ему вслед. «Хороший внук у тебя, Дубль!» «Не жалуюсь!» — усмехнулся Игнат настоящий. Зарима все поняла как надо. Уговаривать ее не понадобилось, хотя она и поставила условие. «Я полечу с тобой!» «Ну, это опасно!» — начал отговаривать ее Артем. «Ты беременна! Тебе противопоказаны волнения и тревоги, экстремальные нагрузки!» «Я пойду с тобой», — заявила Полюситка, и он понял, что или придется уступить жене, или не браться за задание вообще. Дед Игнат, прилетевший к ним, как и обещал, через два часа, тоже попытался отговорить Зарему от рискованного мероприятия, но и ему это не удалось. Волей Полусидки Полюситки можно было дробить камни. В конце концов, мужчины согласились с ее доводами, их было всего два — «Я так хочу, и без меня он пропадет», и Зарима приступила к главному вопросу повестки дня – вызову гиперпторитского робота Ламки. Женщина уединилась в спальном отсеке палатки, не желая, чтобы за ней наблюдали. Артем поколебался немного, не зная, чем помочь жене, потом махнул рукой Гнату, и они выбрались из палатки. По среднесолнечному времени было 17 часов, Но для той местности Марса, где молодожены разбили лагерь, еще только-только начинался рассвет. «Вы договорились с Ламкой, что будете поддерживать связь?» — негромко спросил Игнат, выдыхая облачка пара. Температура за стенками палатки упала до минус 16 градусов. «Специально нет», — мотнул головой Артем. Подразумевалось, что Ламка услышит вызов, если Заря его позовет. «Лучше бы вы сообразили соорудить какой-нибудь маячок. Кстати, я видел у вас бриллиантиду. Она не может послужить передатчиком. Все же Ламка тоже когда-то вылупился из бриллиантиды. Это скелет бриллиантиды, как кусочек коралла, хотя всех ее свойств я не знаю. Будем надеяться, Заре удастся». Помолчали, потом замерзли, На обоих были летние уники, не имеющие встроенных систем кондиционирования, и вернулись в палатку. Зарима выглянула из спальни, виновата развела руками и снова скрылась за прозрачной перегородкой. Дед и внук обменялись взглядами. — Возможно, тебе и не придется никуда лететь, — усмехнулся Игнат. — Да я уже, честно говоря, приготовился, — ответил ему улыбка Артем, — Интересно было бы посмотреть, как живут наши двойники в другой вселенной. У тебя там нет двойника. Все равно интересно, там ведь тоже есть ромашины? Мой дубль есть, да и копия твоего отца. Однако, насколько я понял, у отца два еще нет детей. Дед, твой двойник говорил, что есть внучка. Это у них в той ветве, откуда сам игнат два, а там, куда надо лететь, у Кузьмы нет детей». «Значит, это как бы прошлое? Та ветвь отстает в развитии?» «Все не так просто. По-моему, трансгресс вморожен в древо времен и представляет собой своеобразный скелет большой вселенной, ну или позвоночник. Но почему он соединяет ветви именно таким образом, мне неизвестно». «Гилберт, наверное, замучил твоего тезку вопросами». «Еле отбили». «Где он? Я имею в виду твоего двойника». Калаев забрал его к себе домой. «Вечером мы встретимся». Игнат глянул на инфор, высветивший точное время. «Не буду ждать. Если у вас получится, позвони». Артем обнял деда, и тот исчез, включив свой микрик. Снова выглянула за рема, огорченная и смущенная. «Ушел? У него куча дел. Я понимаю, у меня ничего не получается. Попробуй помедитировать с бриллиантидой». «Думаешь, поможет? Ламка оставила ее с какой-то целью. Почему не попробовать?» Зарима подумала, порылась в своих вещах и достала красивую коробочку, внутри которой лежала бриллиантида с росток космических алмазов, частичка икры джинов, сохранившаяся в кольцах Сатурна. Она перестала искриться радужными переливами и казаться живой, и все же была очень красивой, напоминая изумительные работы веточку кораллов и алмазов одновременно. Зарима забралась в кресло с ногами, поставила бриллиантиду перед собой на вале кресла и замерла. Артем, завороженный игрой света в кристаллах, тряхнул головой, мысленно позвал «Ламка, дружище, отзовись!» И, словно дождавшись этого момента, Могучий боевой робот гиперптеридов, который помог людям справиться с их же соотечественниками, завладевшими другим боевым роботом-моллюскором, вдруг ответил. В палатке похолодало, с потолка посыпалась струйка искрящейся изморози, в воздухе родился тонкий хрустальный звон. «Ламка!» — ахнула, подхватываясь за рема. «Я вас приветствую, человеки!» Прозвучал чей-то голос глубокого баритонального тембра. «Вы меня звали?» «Выходи!» «В каком облике вы предпочитаете меня видеть?» «В любом!» Палатка качнулась, в воздухе просияла еще одна струйка тающей изморози и превратилась в мужчину, очень похожего на отца Артема, а также еще на кого-то, Ком смутно угадывались черты полюситки. Зрима захлопала в ладоши. Радомил, мой па! отец пробормотал Артем. Не совсем, улыбнулся гость. Фигура его потекла струйками, в течение секунды-двух претерпела множество трансформаций, перетекая из фигуры в фигуру людей, зверей, иных существ и снова обрела облик человека, соединяющего в себе черты знакомых Артему и Зареме личностей. «Рад тебя видеть», — искренне сказал Артем. «И я!» — захлопала в ладоши Зарема, обрадованная и ошеломленная. «Рассказывай, где ты был? Что делал?» «У вас есть ко мне предложение», — сказал Ламка, точнее его представитель, созданный для прямого контакта, утвердительно. Зарема и Артем переглянулись. «Ему не нужен стандартный радушный прием», — говорил взгляд Ромашина. «Он не человек». «Ты торопишься?» — огорчилась Полюситка. «Чисто человеческое понятие», — улыбнулся гость. «Нет, я не тороплюсь, но живу иначе и готов вас выслушать». «Тогда садись», — предложил Артем. «Поговорим, а заодно выпьем по глотку шампанского за встречу». «Зачем?» «Традиция?» «Ну, если традиция...» Призрак Ламки глянул на скупой интерьер тесной палатки и сел на выскочивший из воздуха стул.